Александр Чудаков. Поэтика и мир Антона Чехова: возникновение и утверждение. Серия Библиотека всемирной литературы. Москва: Эксмо, 2024 год. Категория 12+. Аннотация. Александр Павлович Чудаков, 1938-2005 годы. известный литературовед и писатель, крупнейший исследователь творчества Антона Чехова. В монографиях «Поэтика Чехова» 1971 года и «Мир Чехова: возникновение и утверждение» 1986 года он рассматривает все творчество писателя. как целостную систему, описывая свойства разных ее уровней от предметного до идейного на основе собранного им статистического материала. Под чуткий взор исследователя попадают взаимоотношения персонажей и повествователя, выбор сюжетов и средства детализации художественного пространства. Книга также содержит биографию Александра Павловича, которую написали жена автора Марета Амаровна Чудакова, литературовед, критик, писательница, и его коллега Ирина Гитович, чеховед, историк литературы, критик, текстолог.